Допустим, у меня кто-то родился, умер, или свадьба, или еще какое-нибудь важное событие. Для меня это важно? Нет. Мне это безразлично? Тоже нет. Улавливайте разницу. Просто я не раздуваю из этого проблему и не извожу по этому поводу себя и окружающих. Снижать важность не означает бороться со своими чувствами и пытаться подавить их. Устранять следует причину ⁇ отношения. Необходимо осознать, что важность не принесет с собой ничего, кроме проблем, а затем намеренно эту важность снизить. Снижение важности не только значительно уменьшит количество проблем в вашей жизни, Отказавшись от внешней и внутренней важности, вы получаете такое сокровище, как свободу выбора. «Как же?» – спросите вы. Ведь в соответствии с первым принципом трансерфинга мы и так имеем свободу выбора. Иметь-то имеете, но не можете взять. Не дают равновесные силы и маятники. Из-за важности – Вся жизнь проходит в борьбе с равновесными силами. Не остается энергии не только на сам выбор, но и на то, чтобы подумать, а чего же, собственно, я хочу от жизни. Любая важность, как внутренняя, так и внешняя, надуманна. Все мы ровным счетом ничего не значим в этом мире. И в то же время нам доступны все богатства этого мира. Человек не видит причинно-следственной связи между созданной важностью и проблемами, поэтому ему кажется, что мир – это изначально враждебная среда, где не так просто получить желаемое. На самом деле, единственным препятствием на пути к исполнению желания является искусственно созданная важность». Понижение внешней важности не имеет ничего общего с пренебрежением и недооценкой. Напротив, пренебрежение есть важность с обратным знаком. К жизни нужно относиться проще, не пренебрегать, но и не приукрашивать. Понижение внутренней важности не имеет ничего общего со смирением и самоуничижением. «Позвольте себе роскошь быть собой». Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою. Вы не важны и не ничтожны. Если ваше положение очень сильно зависит от какого-то события, найдите страховку, запасной вариант. В каждом конкретном случае страховка будет своя. Просто задайте себе вопрос Что может служить в данном случае в качестве страховки? Помните, что бороться с равновесными силами бесполезно. Страх или волнение подавить нельзя. Можно только снизить важность. Снизить важность может только страховка или запасной вариант. Никогда не ставьте все на одну карту, какой бы верной она ни была». Единственная вещь, которая не создает избыточный потенциал, это чувство юмора, способность посмеяться над собой и беззлобно, чтобы не обидеть над другими. Уже одно это не позволит вам превратиться в бесчувственного манекена. Юмор – это само отрицание важности, карикатура на важность». При решении проблем необходимо соблюдать одно золотое правило. Прежде чем браться за решение проблемы, необходимо снизить ее важность. Тогда равновесные силы не будут мешать, и проблема решится легко и просто. Для того, чтобы снизить важность, необходимо для начала вспомнить и отдать себе отчет, что проблемная ситуация возникла вследствие важности – Остановитесь, отряхнитесь от наваждения И вспомните, что такое важность Потом намеренно измените свое отношение к предмету важности Это уже не нетрудно Ведь вам известно, что важность только мешает Главная трудность состоит в том, чтобы вовремя вспомнить Что вы барахтаетесь во внутренней или внешней важности Для этой цели требуется ваш «смотритель» Внутренний наблюдатель Который постоянно следит за вашей важностью Ловите себя на важности всякий раз Как готовитесь к какому-то событию Лучший рецепт – спонтанность Импровизация, легкое отношение Подготовка должна быть только в качестве страховки Ни в коем случае нельзя готовиться серьезно и тщательно Это усиливает важность. Бездеятельное переживание еще больше нагнетает важность. Потенциал важности рассеивается действием. Не думайте. Действуйте. Если не можете действовать, не думайте. Переключите внимание на другой объект. Отпустите ситуацию. Если вы будете зацикливаться на принципе равновесия, пытаться следовать ему фанатично, то тем самым вы нарушите сам принцип. Если сороконожки во всех деталях растолковать, как нужно ходить, она придет в полное замешательство и не сможет сдвинуться с места. Во всем нужна мера. Позвольте себе иногда немного нарушать равновесие. Ничего страшного не произойдет Главное, чтобы стрелка важности при этом не зашкаливала